Глава вторая. Пылающая деревня. Незнакомец ни секунды не сомневаясь шел прямо через лес, время от времени встряхивая кистями рук, словно сбрасывая с них оцепенение. Он не срывался на бег, но даже его шаг был настолько быстрым, что я за ним буквально бежала. Хотя почему буквально? Бежала? И все равно крепкая спина в мокрой шелковой рубашке лишь отдалялась. Он словно знал, куда идти. Нет, я тоже понимала, что если хочешь попасть к месту взрыва, тогда нужно направляться в сторону дыма. Но при этом мы находились в лесу, где было море поваленных деревьев, непроходимых зарослей или же глубоких ям. А мужчина, словно не замечая всего этого, несся на огромной скорости вперед, заранее обходя все опасные или неудобные места. И я хоть и бежала за ним вслед в след, все равно не могла так легко пролететь над препятствиями. И тут он вновь стряхнул руками и довольно рыкнул. «Наконец-то!» А затем земля снова содрогнулась, словно подчиняясь движению его ладоней, и понесла его вперед, словно на лифте или эскалаторе. Я от удивления распахнула рот, но не успела замедлиться или остановиться, так что с разбегу рухнула коленями на влажную землю, которая тоже ехала. Не в силах даже подняться с колен, я мчалась на огромной скорости вслед за невозмутимым незнакомцем. Все, на что я была сейчас способна, буквально вгрызаясь ладонями во влажную землю, это истошный визг, заглушающий даже треск огня впереди. Мужчина, явно слышавший мои вопли, лишь плечами передернул и продолжил движение, не обращая на меня никакого внимания. Нас вынесло из леса прямо к месту взрыва. Горела, по всей видимости, деревня. Испуганные жители метались в панике вокруг домов, пытаясь хоть что-нибудь спасти. Незнакомец в развивающейся на ветру уже высохшей рубашке чуть присел, а потом в эффектном прыжке оказался на твердой земле. Мне же так не повезло. Не сумев сориентироваться, я пропустила момент, когда бегущая земля под ногами закончилась и полетела кувырком вперед, рискуя переломать себе все конечности. В итоге рухнуло точно под ноги недавнему утопленнику с очень странными вкусовыми предпочтениями. Он кинул на меня мимолетный взгляд и спросил. «Магия есть?» Я посмотрел на него, как на идиота. «Понятно». Подо мной резко зашевелилась земля, отбуксировав ближе к границе леса и деревьям. «Сиди здесь и не двигайся. Может быть, опасно?» Распорядился он. «Здесь могут еще орудовать создания хаоса. После того, как все утихнет, пойдешь домой». «Куда домой?» Мой вопрос повис в воздухе, так как мужчина уже твердым шагом шел прямо на огонь, постепенно разводя руки в стороны. От его движений аж воздух вокруг вибрировал, а все встречающиеся нам люди резко тормозили и немедленно уступить странному человеку дорогу. «Мак!» — услышала я голос женщины сквозь треск горящего дерева. «Господин Мак здесь!» «Сейчас потушит!» Голоса слышались отовсюду а к месту моей дислокации стягивались все новые и новые жители. Я недоуменно огляделась, очень четко осознавая лишь одно. Вокруг не мой мир. Вот не знаю, как я это поняла, но поняла с абсолютной ясностью, потому что слишком много было необъяснимого, странного и, да, магического. Странная одежда, странные люди, странные способности и подозрительные утопленники, питающиеся кровью, как... как вампиры. А как дитя современного мира, я успела за свою жизнь перечитать кучу книг фэнтези, пока их не заменили научные талмуды. Так что теперь ошарашенно смотрела на действие предполагаемого кровопийцы, вновь и вновь убеждаясь, что мне не показалось. Он свел ладони вместе, и пространство вокруг нас словно взорвалось. Отовсюду, в том числе и из-под моих ног, к магу полетел песок, целыми кучами осыпаясь в ближайшую реку. Оттуда подхваченные ветром песчинки и целые грязевые кляксы устремлялись на горящие здания, обрушиваясь сверху и заглушая собой языки пламени. Огонь с шипением газ, недовольно рыча, словно дикий голодный зверь, но уступал под напором все большего количества почвы и грязи. И еще, и еще песок, отовсюду! А с уже потушенных зданий собирались остатки резко затвердевшей земли, которую маг крошил словно жерновами, всего лишь двигая ладонями, снова превращая в пыль и обрушивая на новые горящие строения. Скорее всего, я должна была восхититься его действиями, смотреть, открыв рот на творящуюся вокруг меня самую настоящуюся магию, но почему-то не хотелось. Наоборот, хотелось вскочить, побежать, вернуть все, как было, залезть в ту самую реку, в которой я оказалась в первые секунды своего попадания сюда, и вернуться обратно в свой мир, на свою работу, Прямо за стол, за которым я уснула после суток без на любимой, но очень тяжелой работе. «А где остальные маги? Почему никто не приходит на помощь? У нас так много раненых!» Вопрос вывел из оцепенения. Мне кажется, только такой вопрос и мог вернуть в мое мечащееся в панике сознание обратно в голову. Я оглядела толпу и решительно поднялась на ноги. «Где раненые? Я врач, помогу!» На меня посмотрели со смесью недоверия и надежды. «Вы маг?» У женщины напротив глаза были на мокром месте. «Нет», – разочаровала ее. Потом подумала и добавила. «Я лучше. Я профессионал». «Да, не очень скромно. Но, как по мне, в деле медицины полагаться можно лишь на знание, крепкую руку и холодную голову. Это вам не камешки перетирать». Хотя работал мужчина, конечно, эффектно. Меня провели в сторону леса, где прямо на земле лежали раненые. У кого-то были ожоги, кто-то просто наглотался дымом но были и те, кто неудачно пытались спастись и теперь лежали с переломами. «Тех, кому тяжело дышать, нужно отнести глубже в лес и выдать влажное полотенце или чистую тряпку. Пусть дышит через нее», – начала распоряжаться я, обращаясь к селянам. «И посадите их вертикально. Можно облокотить на деревья. Лежать им нельзя, только хуже будет. Если случай тяжелый, я подойду. Если дышит более-менее нормально, то пусть пока подождут». Какое-то время люди переглядывались промеж собой, словно не до конца уверились, что мне можно доверять. «Выполняйте, иначе они задохнутся!» Я сердито топнула ногой, забыв, что на ней нет кроссовки. Острая боль от впившейся сухой еловой иголки прострелила ногу. У меня аж в глазах потемнело. Но сейчас было некогда страдать. Тем более, что главного я достигла. Люди начали слушаться и помогать. «Пусть несколько мужчин поищут небольшие гладкие доски», «Вот такого размера!» Я показала руками расстояние от полуметра до метра. «Будем фиксировать переломы». После того, как несколько юношей побежали ломать ближайшие заборы, я переключилась на тех, у кого виднелись ожоги. А таких было большинство. «Также поищите в домах, которые не охвачены огнем, чистую ткань, и как можно больше. Натаскайте воды с реки, только подальше от мага, чтобы была чистой». Я на секунду задумалась. «Чем в предположительное средневековье можно дезинфицировать поверхностные раны? Еще мне нужны цветы ромашки, календулы и алоэ». При каждой моей реплике кто-то из людей бежал в сторону уцелевших домов, реки или леса, стремясь добыть требуемое. Они даже не спрашивали, зачем мне все это. Просто делали. Только на последнем слове немного зависли. «Что такое алоэ?» спросила одна из женщин. «Нет тут такого». Я отмахнулась, стремительно вспоминая научные статьи и истории коллег про народную медицину. «Тогда не нужно. Лучше... У вас есть мед? Обычный, пчелиный?» «Нет, госпожа лекарь, сейчас же не сезон». «У меня есть баночка», — подал голос плюгавый мужичок, держащийся за обожженную руку. Он сидел на земле, закусив губу, но старался выглядеть бодро. «Я его понемногу употребляю для здоровья». «О, это то, что нужно», — обрадовалась я. Как антисептик, мед, конечно, спорная вещь, но лучше, чем совсем ничего. Где ваш дом? Вот там. Он показал на охваченную огнем избу, и у меня улыбка сразу увяла. Но мед в пристройке, там огня нет. Я скептически поджала губы, не желая, чтобы кто-либо рисковал своей жизнью и бежал в сторону пожаров. Я достану! Сорвался набег паренек, до этого ковыряющий ближайшую ель. Стой, куда? Заорала я вслед но пацана уже и след простыл. Я уже было раздумывала, не побежать ли за ним следом, как меня отвлекли женщины, принесшие сухие травы. «Не волнуйтесь, госпожа, Ганс юркий, ему ничего не будет!» Я бы поспорила. Знаю я таких юрких и удачливых. Все это всегда до поры до времени, но... Но многим вокруг действительно требовалась помощь, поэтому, постоянно поглядывая в сторону горящего дома, я принялась с помощью женщин, варить отвары для промывания ран. Через минут семь, к моему счастью, парнишка прибежал обратно, крайне довольный собой. Он тащил большой глиняный горшок с закрытой крышкой. «Вот! Там только дым был, а огня не было!» Он потер слезящиеся глаза, но вручил мне свой трофей с гордостью. «Молодец, молодец!» похвалила я, забирая горшок и отправляя пацана вглубь леса. «Вон, посиди пока на земле, подыши через марлю в ромашечке и не дергайся!» а то кашлять будешь. Из суетливого, хаотичного состояния поляна через полчаса приобрела довольно деятельный вид полевого госпиталя. Поверхностные ожоги охлаждали мокрыми чистыми повязками, смывали отварами трав и медом для исключения риска заражения. Более глубокие и обширные приходилось промывать и тоже смазывать, хоть у меня глаз и дергался от такой помощи, но зато на лицах людей довольно быстро проступало облегчение. Но всё равно пострадавших нужно доставить в нормальное медицинское учреждение. «Все хорошо, вы молодцы, старайтесь дышать и не волноваться», уговаривала я нервную мамочку, прижимающую к себе наглотавшегося дымом ребенка. «У вас прекрасно получилось спасти своих деток, а теперь им нужна спокойная мама, так что дышим и не думаем о плохом». За это время маг-утопленник почти полностью потушил деревню, оставались лишь малые очаги поражений. «А что произошло вообще?» Оглядывая пострадавших и определяя, к кому следующему подойти, спросила я у женщин, что мне помогали. «Это прорыв! Создание хаоса!» Голоса перебивали друг друга и разобрать что-либо было сложно. «Они иногда выходят на границы и устраивают гадости. До того, как портал схлопнулся, умудрились бросить огненный шар в центральный дом, а оттуда уже пошел во все стороны огонь!» ага Я нахмурилась. «А точно никого из них не осталось здесь?» «Нет, они сами не выходят. Сил мало. Но вот поджигать могут. Войнов-магов недостаточно в нашей стране для полной защиты». Я покивала, поняв лишь половину исказанного. Но информации было достаточно, чтобы понять, что ситуация терпимая. Сейчас на нас никто не нападет. «Смотрите, маги из Лорена едут!» Воскликнул кто-то. Люди повскакивали на ноги, а я вытянула шею, желая посмотреть на тех самых магов. К нам приближалась толпа народу на конях и в повозках. И вот когда я их увидела, то поняла с абсолютной ясностью. Нам сейчас действительно помогут, а моя работа окончена. Видимо, о чем-то подобном подумал и маг-вампир, потушивший последний дом. Он развернулся к вновь прибывшему подкреплению, которое удачно прибыло, когда вся работа была сделана, и кивнул им, передавая бразды правления. Потом нашел меня глазами в толпе, каким-то чудом вспомнив, усмехнулся и... рухнул на землю, как подкошенный. «Да что ты будешь делать?» ругнулась я, выходя из ступора и бросаясь к мужчине. «Похоже, этот субъект просто жаждет умереть. Вот как только работа закончена, можно вновь потерять сознание».